Глава вторая Мне потребовалось минут 20, чтобы добраться до Вальзима. И за это время успел потратить сразу три флакона с маной. Хорошо, что перед тем, как мы покинули Марлит, я все-таки забежал в тамошнюю магическую лавку и купил еще пять флаконов. Обошлось это дороже, чем в лавке Аракама, но я все равно выложил кархи. Как показывает жизнь, лучше оказаться без денег, чем без маны. И вот три флакона ушли, три осталось, считая то, что у меня остался после схватки с фуори и черноглазым типом. Я немного замедлил свое движение, когда впереди показался въезд в город, а затем и вовсе опустился на землю, начав передвигаться на своих двоих. У самого входа в город я заметил кровь на песке. Свежую кровь. «Что во имя Нальза тут происходит?» — ужаснулся я и тут же бросился бежать. Первым делом мне нужно было узнать, что с родителями. Было еще беспокойство насчет Молли, но ее отец был защитником. Его подчинении почти десяток стражников. И уж кто-кто, а он сможет защитить дочь. Я все же собирался проверить дом подруги детства, но после того, как проверю все ли хорошо у родителей. Я выбежал на главную улицу, заметив еще следы крови. Дома в основном горели в западной части города, еще парочка в северной, но центр уцелел, и именно оттуда доносилась большая часть криков. Замедлив шаг, я задумался. Идти туда, на крики, или свернуть налево и бежать напрямик к дому. Но в итоге решил сделать крюк и пройти через центр. Я заметил еще кровь, ее было гораздо больше, чем на въезде. И в этот момент я услышал звук спускаемой тетивы, а затем свист рассекаемого воздуха. Защитное поле, которое я выставил сразу по прибытии, сработало просто идеально, остановив стрелу с металлическим наконечником в полуметре от меня. Резко остановившись, я повернул голову в сторону, откуда был произведен выстрел, и увидел стрелка на крыше одноэтажного домика. Не думая ни секунды, я выхватил из кармана гвоздь и пустил его прямо в стрелка. Мой снаряд угодил ему куда-то в грудь, заставив того пошатнуться. «И только!» Лучник не упал, не закричал. Просто пошатнулся, а затем вновь взвел лук и пустил вторую стрелу. Разумеется, ничего этим не добился, ведь окружающее меня поле исправно работало. Швырнув стрелы на землю, я оттолкнулся от них, взмыл в воздух и, заранее рассчитав траекторию, запрыгнул на крышу, оказавшись лицом к лицу со стрелком. Я и узнал. Это был господин Шалима, один из шахтеров, с которым я не раз работал вместе. Он был веселым и добродушным, но любил пожаловаться на свою женушку. Сейчас его лицо было перекошено, глаза абсолютно белыми, а на груди располагалась крупная рана с уже засохшей кровью. Передо мной был оживший мертвец. Он больше не пытался поразить меня из лука. Вместо этого он просто набросился на меня, издав жуткий гортанный рев. Не я, выхватил с пояса меч и одним быстрым ударом снес ему голову. Это казалось так легко, что пугало меня. Я вмиг убил человека, которого знал много лет. «Не время», — тряхнуло я головой, очищая разум. Использовав колчан со стрелами, имеющийся у зомби, оттолкнулся от него и вновь взмыл в воздух. Спустя несколько подобных прыжков я оказался прямо в центре города. Там сейчас происходила настоящая схватка. Защитники города обороняли мэрию от наседающей нежити. мирные жители со всего вальзима сбегались сюда ища защиты но в большинстве случаев находили смерть лишь некоторым везло и они успевали добраться до мэрии не получив стрелу и не нарвавшись на жаждущего крови покойника основной проблемой были как раз таки мертвые лучники которые стояли на крышах разных зданий пуская стрелы в людей и если латники более менее были защищены то вот простые люди в которых и стреляли лучники были легкой мишенью при этом защитники города Ничего не могли противопоставить мертвым лучникам. К каждому из них торчало как минимум несколько стрел, но те не обращали на них никакого внимания. «Массар Семя! охнул я, и тут же в вначале руку, а затем и голову, появившимся рядом мертвецу. Его лицо мне показалось знакомым, но имени не помнил. Плевать! Нужно во что бы то ни стало разобраться с лучниками и помочь людям. В очередной раз, взмыв воздух, я приземлился рядом с одним из стрелков, пинком отправляя его в полет, и тут же, разогнав гвоздь до колоссальных скоростей, пустил его в другого неживого лучника, стоявшего на крыше метрах в пятидесяти от меня. То просто смело, разорвав верхнюю половину туловища на из плоти. Меня тут же полетело еще несколько стрел, но все они увязли в моем защитном барьере. И я беспрепятственно снял еще двух лучников, используя гвозди, потратив при этом всю ману. Пришлось осушить один из трех пузырьков, после чего вооружиться мечом, и сигануть прямо в гущу боя. «Стоим!» — кричал кто-то из воинов. Видимо, их командир. Я ожидал увидеть тут отца Молли, но почему-то защитника Вальзима среди сражающихся не было. Попутно вспомнил о Кире, которая в этот момент спешит в творящуюся тут мясорубку, поэтому отправил Химере текстовое сообщение с коротким рассказом о творящемся тут безумии. Уверив Киру, что со мной все в порядке, я сказал ей не ехать сюда». Вместо этого поручил ей со всех ног мчаться в ближайший населенный пункт и вызывать помощь. Девушка вначале попыталась возразить, но в итоге поняла, что это будет самым лучшим решением. «Я помчусь обратно, как только найду помощь», — Пришел ее ответ напоследок. Я ударил мертвецам прямо в тыл. Одному взмахом меча раскроил череп, во второго вышиб оружие, позволив одному из стражников разрубить поганую нежить топором. Я почти не использовал свои магнитные способности. Нежить простыми гвоздями не убить, а свои мощные выстрелы тратили слишком много маны. Приходилось орудовать мечом. Пропустив алебарду над самой головой, я тут же её слегка толкнул, отчего она вонзилась в основание черепа другому мертвецу. Их было так много, и вокруг было столько железа, что появилось желание повторить трюк, что я провернул с гоблинами, но я был слишком близко к рыцарям, мог нечаянно задеть их, так что приходилось использовать максимально точные удары. какой-то миг бой просто захватил меня. Тело начинало двигаться самостоятельно, следуя сложному алгоритму, который создала нейросеть. Она просчитывала движения мертвецов и выбирала наиболее эффективные атаки и защиты. Несколько раз вражеское оружие было остановлено окружающим меня полем. «Драйк, это ты!» — послышался знакомый голос, и я столкнулся лицом к лицу с брадотым мужиком. «Мистер Рилм?» — охнул я, узнав стражника. «Он был нашим соседом и жил неподалеку. Пару раз я даже ужинал у него дома. И впрямь, ты за...» А он только начинал кричать, а я уже действовал. Развернулся и вонзил клинок прямо под подбородок зомби, пробивая череп насквозь, а затем толкнул рукоятку по кругу, фактически отрубив мертвецу лицо. «Ох!» — охнул стражник, впечатленный моими возможностями. «А ты точно Дрейкарс? «Где мой отец и мать?» — крикнул я, попутно нейтрализуя еще одного мертвеца. «Мистер Рилм...» Был просто поражен тем, с какой легкостью я это делал, и не сразу смог ответить на вопрос. Пришлось слегка ударить его кулаком по стальной керасе. «Мистер Рилм, где мои отец и мать?» «А? Я... я их не видел. Извини, Дрейк. Возможно, они внутри». Несмотря на все мои усилия, нежити было слишком много. И что хуже всего, она все пребывала. Я уже видел, как в западной части города, где и были самые сильные пожары, нашу сторону направлялось как минимум два десятка мертвяков, и это не считая тех, кто подтягивался по одному со всех сторон. Их слишком много. В этот момент проревел Рок. «Отступаем!» — закричал кто-то из стражников. «Дрейк, мы запираемся в ратуше, давай за мной!» «Нет!» — крикнул я ему в ответ, одновременно отбиваясь сразу от двух мертвяков. «Я должен найти родителей!» Он сказал, что их не видел, а значит, не факт, что они внутри. Здание ратуши было почти миниатюрным замком с прочными каменными стенами. Там действительно можно было запереться и без труда удерживать оборону до прибытия помощи извне. «Не дури, тут опасно!» «Нет, я должен убедиться!» — крикнул я, пиная желавшего вцепиться мне в шею мертвеца. Оттолкнувшись от валяющегося под ногами оружия, взбыл вверх. Стражники начали медленно пятиться, отступая за стены ратуши, а я, бросив на них последний взгляд, поспешил в сторону дома. Если мои родители все таки уже там, внутри ратуши, то с ними все будет в порядке. К тому же тут, на улице, от меня будет куда больше толку, чем будучи запертым в четырёх стенах. Мертвецы восстали не просто так, их кто-то поднял. Некромант. Это значит, что маг скрывается где-то в городе. Если я смогу его нейтрализовать, то нежить либо превратится в обычные трупы, либо потеряют своего кугловода и станут менее опасны. начнут действовать разрозненно и, возможно, перестанут использовать оружие. Вопрос лишь в том, где некромант прячется. Я скакал с крыши на крышу, даже не используя монеты. Под кровлей, с большой вероятностью находились гвозди, которые я использовал для собственного толчка. Мои прыжки становились более точными и мягкими, позволяя легко и быстро перемещаться. Несколько раз меняли телестрелы, но барьер их останавливал прежде, чем те достигали цели. Я не обращал на стрелков никакого внимания. Никого из выживших поблизости я не видел, так что тратить время на нежить не было смысла. А вот некромант, некромант совершенно иное дело. Наш дом стоял чуть в удалении от основного города, фактически на окраине. И чем ближе я был к нему, тем меньше мертвяков попадалось мне на глаза. Это вселяло надежду. Возможно, Трион и Миара заперлись дома и держат оборону. Да, так оно и есть. «Должно быть так! Просто обязано!» Родительский дом встретил меня пугающей тишиной. Обычно из амбара неподалёку доносилось хрюканье свиней, но сейчас я не слышал вообще ничего. У самого порога валялось два разрубленных на куски трупа, а еще кровь. Я бросился к двери. Та оказалась заперта изнутри. «Пап! Мам!» — крикнул я, но в ответ ничего не услышал. «Эй!» — я ударил по двери. «Затем еще раз». По ту сторону послышался треск ломающегося дерева, но дверь все никак не хотела отворяться. Лишь когда я влил достаточно много киев тела, она поддалась, и я смог ворваться внутрь. «Эй! Есть тут то!» — крикнул я, оказавшись внутри. Сделал несколько шагов вперед, и в следующее мгновение из-за угла выскочила фигура, царившаяся мне прямо в голову мечом. Нейросеть уже все просчитала, поэтому мне удалось остановить атаку. «Пап, стой! Это я!» Фигура дернулась, но затем резко отступила. Лицо Триона было встревоженным, по лбу укатился пот. Никогда не видел отца таким. Он всегда казался сделанным из камня, могучим несокрушимым воином. «Джейк, это... правда ты?» «Да!» — обрадованно воскликнул я, и в следующей секунду он уже заключил меня в объятиях. Кажется, он даже заплакал. Я бросил взгляд ему за плечо и заметил ступню, выступающую из-за порога. «А где мама?» взволнованно спрашиваю я, чувствуя, как содержимое желудка поднимается к горлу. Отец не ответил, лишь крепче сжал меня в объятиях. «Пап, прости», – прошептал он, – «я... я опоздал. Я не смог ничего сделать».